глава 13 Уилсоны с радостью приняли приглашение прислали ответную записку еще вечером когда у самих прием был в самом разгаре рассыпались в благодарностях пообещав что будут завтра ровно в 11 ради этой встречи люк тоже поднялся по его словам с позаранку нарядился в лучший свой камзол потребовав у камердинера побрить его и привести в порядок дикие кудри Вышел лощеный, холеный, распространяя запах дорогого парфюма. Признанный столичной лавелас и сердцеед. Тайлору тотчас же стало ясно, что Люк не собирается отступать и всеми силами попытается отбить у него первую красавицу Ровердорма. Сделает это исключительно от скуки и от того, что ему нечем заняться в провинции. Так как Люк не мог вернуться в столицу, пока не уляжется последний вокруг него скандал. Пусть они и не заключали новый спор, но Тайлор чувствовал в своем друге проснувшийся соревновательный дух. Он был прекрасно знаком с подобным состоянием Люка. Еще в академии тот пытался обойти Тайлора во всех дисциплинах. Но ему ни разу не удалось. К живому уму и блестящим магическим способностям, к сожалению, не прилагалась усидчивость. Так что учебу Люк закончил с большим трудом и отвратительными оценками. Не только это. Ещё и с множеством замечаний и тремя попытками исключения за прогулы и поведение недостойные студенты лучшего магического заведения Элайра. Но все промахи Люка были замяты солидными взносами в казну Академии и личными просьбами тогда еще здравствующего отца Тайлора. После окончания учебы Тайлор долгое время разбирался с делами, навалившимися на него после смерти отца. Затем вспомнил, что он тоже маг и истинный патриот Элайера и отправился нести службу в горы Улириха, чтобы охранять один из разломов. Делал это до своего злосчастного ранения, надолго выбившего его из колеи. Люк, увлекшись его идеями, тоже побывал рядом с разломом, но быстро открестился от воинской службы, загремев в лазарет с надуманной болезнью. После этого вернулся в столицу, громогласно объявив, что с него хватит подобной ерунды, и пусть этим занимаются профессиональные вояки и боевые магии Лайра. Впрочем, монстров из разлома повидать Люк все же успел, поэтому с крайне умным видом следовал за Тайлором по пятам, когда они с главой жандармерии осматривали местных трупаков. Если первый из них был делом лапы зубов диких зверей, скорее всего, медведя-шатуна из Ольсена, то второй покойник, вернее, то, что от него осталось, заставил Тайлора напрячься. Он смотрел на растерзанный труп пьяницы. Мужчина вышел из ровердоромского кабака чтобы уже никогда не добраться до дома. Возле его тела Тайлор ощутил знакомые вибрации. Тонкие и едва различимые. Но он все же уловил особый привкус тьмы. Приторный, но при этом отдающий разложением. Именно к ней и её деяниям Валери относили прорывавшихся из разломов монстров. К тому же в этом случае присутствовала еще и свидетельница. За пьяницей в местный кабак явилась его 17-летняя дочь. Она-то и вела через лес лошадь, на которой восседал гуляка. Правда, стоило появиться монстру, как девушка благополучно упала в обморок, поэтому описать нападавшего не смогла. Начинала трястись и пыталась вновь потерять сознание, из-за чего постоянно путалась в показаниях. По ее словам, это был волк. Примерно такого размера показался ей монстр. Но затем девушка заявила, что видела огромного медведя, после чего снова поменяла показания на волка. Но то, что сотворило подобное с тем мужчиной и его конём, не было ни медведем, ни волком. Тайлор прекрасно это понимал. Судя по всему, местный разлом дал трещину. Повернув голову, заявил он застывшему рядом с ним со скорбным видом спиннеру. «Поэтому потусторонние твари будут нападать снова и снова. Вам следует объявить чрезвычайное положение в Равердорме и окрестностях, после чего вызывать магов из столицы. Подозреваю, трещина все еще мала, и у нас есть шанс ее затянуть. Если, конечно, их пропустят к разлому. К сожалению, я не в силах это сделать сам. Мой резерв так и не восстановился после ранения. Спиннер повернул голову в сторону гор, затем нервным жестом пригладил усы. «Я слышал, что разлом проходит по землям Чикота», — произнес он. «Ну, раз так, то это уже не наша проблема, а исконного народа». Они такого не допустят. Но это же они допустили? Тайлор кивнул на троп. В ответ спинер заявил, сказал, что тут, скорее всего, неправильная формулировка, и чего-то вовсе не допустили, а пропустили. Ночью была страшная гроза, что не мудрено, темно же, хоть глаз выколи. И такой ветер с дождищем. Поэтому не стоит поднимать панику раньше времени. Именно так он и заявил мэру. Скорее всего, случай единичный, и на этом все и закончится». Но мысль свою начальник жандармерии так и не завершил, потому что по его душу прискакал взмыленный жандарм на такой же взмыленной лошади. Спиннер, выслушав донесение, заявил Тайлору, что у него срочный вызов, и он вынужден их покинуть. В поющей Иве произошел пренеприятнейший инцидент с кражей драгоценностей у графини Астон. Поэтому ему нужно ехать. «Может, отправимся вместе с ним?» Подойдя, Люк с брезгливостью уставился на труп. «Меня куда больше прельщают пропавшие драгоценности и прилагающаяся к ним выпивка, чем вот это все. Тайлор покачал головой. «Мне нужно остаться, Люк, и понять, что здесь произошло. Разобраться, что это за тварь, которая до сих пор бродит по лесу. Потому что она продолжит убивать. Будет делать это снова и снова, пока ее не прикончат. Либо она не уйдет дальше. вольсон или же Триерс. Именно поэтому нам не помешает съездить и взглянуть на третий труп. Мира Уилсон от него не убежит, решил Тайлор. До их встречи оставалось совсем ничего. Всего лишь дождаться до завтрашнего утра, и он предстанет перед ней вовсе не в пропахшей кровью чужой смертью одежде, а в наилучшем виде он встретит ее в своем доме, где ей будет от него уже не скрыться. Только вот красавица Мира Уилсон не думала сбегать ни от него, ни из Кипариса, потому что на следующий день, когда прибыли гости, ее среди них не оказалось. Искориты на мраморное крыльцо Кипариса ступили четверо. Супружеская чита и две девицы. С одной из них Тайлор оказался шапочно знаком. Он сразу же ее узнал они были представлены друг другу на одном из приемов столице, Но в тот раз Элейн Уилсон не произвела на него должного впечатления. Как, впрочем, и сегодня. Но деревня явно пошла ей лень на пользу. На её впалых щеках появился румянец, да и цвет лица стал вполне здоровым. Зато вторая девица. Тайлор уставился на нее жадным взглядом, но уже через секунду понял, что не она. Вернее, даже если она и была Мирой Уилсон, то не её он встретил в лесу верхом на вороном скакуне. И не она стояла ночью возле кровати, осторожно прикасаясь к его руке нежными пальцами. На девице было надето красное платье с вызывающим декольте, и Тайлор подумал, что пусть фигура местной красавицы и была хороша, но ее лицо. На нем застыло требовательное выражение. Маленькие бегающие глазки под нависающими веками смотрели цепко и выжидательно, словно оценивали каждое его слово и движение, тогда как в голове гостья просчитывала варианты. Тайлора не оставляла ощущения, что она лишь ждала выгодного момента, чтобы накинуться и. Судя по всему, у нее были откровенные брачные намерения. Правда, незнакомка оказалась не глупа, еще на крыльце поняла, что Тайлор ею не заинтересовался, поэтому сразу же переключилась на люка. Улыбнулась тому самой что ни есть призывной улыбкой, после чего не сводила с него кокетливого взгляда. Наконец, приветствия закончились. Настало время представления, и та девица оказалась вовсе не Мирой Вилсон. Ее звали Кейт Истром, на что Тайлор вздохнул с явным облегчением. Это означало, что у него до сих пор оставались имя и надежда на скорое разрешение вопроса. Пока же он пригласил Уилсонов и Кейт Истром проследовать в гостиную, где, устроившись на орехового цвета мягкой мебели, они завели непринуждённый разговор перекинулись фразами о жаре в Равердорме и о тряской дороги из Нимы. После Ольсона она становилась такой, что можно было растрясти всю душу. Принесли угощение, и Персиваль Уилсон, явно не проспавшийся со вчерашнего вечера, поэтому выпадавший из беседы о погоде и дорогах, намекнул, что не отказался бы поправить пошатнувшееся здоровье, не обратив внимания на недовольный вид жены и просительный взгляд дочери. Тотчас же рядом с ним возник вышкаленный лакей, и лорд Уилсон подхватил с подноса рюмку с анисовой настойкой. Опрокинул в рот, затем залил туда же вторую, после чего попросил принести ему еще. А лучше сразу целую бутылку. Тайлор кивнул, и довольно скоро сосед погрузился в мир фантазий, принявшись рассказывать охотничьи истории, которые никто не слушал. Наконец захрапел на Софе. И Азалия Уилсон, смущаясь, попросила отвести ее мужа в поющую его Персивалю Уилсона унесли, беседа продолжалась, и Тайлор наконец-таки задал интересующий его вопрос. Спросил у леди Уилсон, куда подевалась ее племянница мира. Он слышал о ней от местных. И почему племянница не приехала вместе с ними? Ведь он пригласил всех Уилсонов, отчетливо дав это понять в своем письме. «К сожалению, Мира сейчас нет в Равердорме», — фальшиво улыбаясь, произнесла Азалия Вилсон. «Она покинула дом несколько дней назад, то ехала на всё лето. Ее не будет до сентября, а то и намного позже». «Да-да, Мира вернется не раньше середины сентября», — тотчас же подхватила Кейт Истром. Но Тайлор успел заметить, как она ткнула локтем Элейн, уставившуюся на мать с удивленным видом. «Бедняжка безвылосно прожила в деревне все эти годы», — добавила Азалия Уилсон. «Так сильно горевала об утрате родителей, что отказывалась покидать Равердорм. Но время лечит, и нам, наконец-таки, удалось уговорить миру отправиться в путешествие. Она решила повидать нашу дальнюю родню в Кордершире». «Замечательный приморский городок», — вновь подала голос Кейт. Мне довелось гостить у друзей пару недель, и у меня осталась масса приятных воспоминаний. А вы бывали там, милорд? Тайлор покачал головой, заявив, что не приходилось. Кинул взгляд на люк, оказавшегося увлеченным беседой. Затем снова посмотрел на Вилсонов. Его не оставляло ощущения, что ему все врут, и Мира Вилсон вовсе не отправилась к далекой родне в Кордершир. Только вот зачем почему ее имя оказалось окружено такой таинственностью. «Мира никогда не видела моря, так что пусть отдыхает», — с мёдом в голосе продолжала Кейт, в то время как Илейн насупившись, хранила молчание. Тайлору показалось, что она не одобряла происходящего. Ему захотелось поговорить с ней наедине, но это нужно было сделать так, чтобы не привлекать внимание ее родни. За утренним чаем в Кипарисе такой возможности не было но он собирался исправить это в ближайшее время. «Но почему вы спрашиваете о кузине Мири, милорд?» — поинтересовалась Илейн. У нее был вполне приятный голос, и сейчас, в светло-голубом платье, освещенное льющимися из окна солнечными лучами, она показалась ему довольно привлекательной. «Наверное, потому что до его светлости дошли слухи о мире», — затаяла раскорбным голосом, — ответила Кейт. И эти слухи оказались не самыми приятными, «Признаюсь, милорд», — вмешалась леди Уилсон, не давая Тайлору вставить и слово. «Когда я прибыла в Равердорм, то констатировала, что воспитание у Миры и ее младшей сестры оставляет желать лучшего. Провинциальные манеры и вследствие их поведения моих племянниц дают деревней. Так что отъезд Миры стал отличным выходом для всех нас. По крайней мере, она не опозорит Уилсона в перед высшим светом и Лайром, решившим провести лето в этих местах». И вновь он почувствовал фальш в ее словах. Тайлору стало ясно, что от родни ему ничего не узнать, если только залипнуть в их лжи, словно муха в сладкой патоке. Тут леди Уилсон ловко перевела разговор на другую тему, пожаловавшись на то, что ее сын тоже отсутствует. Нет же, он в Равердорме, где пробудет все лето, но немного приболел. Лоуренс отправился в город, чтобы повидаться с доктором Гереном и она искренне сожалеет, что он не смог к ним присоединиться. Затем разговор перекинулся на вчерашний прием. и леди Уилсон призналась, что в поющей Еве произошел неприятный инцидент с графиней Астон. Но ее ожерелье обязательно найдется. Уже сегодня слуги перетрясут весь дом, заглянут в каждую щель и обязательно обнаружат пропажу. Так что поднятый ею шум был совершенно ни к чему. «У моего сына и у меня будет к вам небольшая просьба», наконец, добавила Азалия Вилсон. «И что же это за просьба?» — склонил голову Тайлор. Оказалось, они хотели бы, чтобы Тайлор по-соседски в качестве дружеского одолжения повлиял на ректора кадетского училища, откуда Лоуренса отчислили за глупую проделку. Леди Вилсон готова слезно умолять Тайлора, чтобы тот им помог своим влиянием в столице. Тайлор, мысленно поморщивший, заявил, что умолять его не следует, и он посмотрит, что можно сделать. Но, конечно же, не сейчас, пока они в провинции. И нет, написать в столицу, потребовав зачисления Лоуренса Уилсона, он тоже не сможет. Так же, как и образумить его кредиторов, совсем уж потерявших совести, и требовавших от проигравшегося в пух и прах Лоуренса баснословные суммы. Разговор давно перестал ему нравиться. Причем еще с того момента, когда он понял, что мир и Уилсон среди прибывших нет. Но избавиться от соседей оказалось непросто. По той причине, что они не собирались никуда уезжать. К тому же Люк не на шутку увлекся беседой с Кейта, и лень смотрела на него горящими глазами. И Тайлор чувствовал ее неподдельный интерес. Я собираюсь устроить состязание по выездке, наконец, произнес он. Да, решил ничего не откладывать в долгий ящик. Оно пройдёт завтра вечером, а послезавтра Ким, мой управляющий, поможет мне организовать большую охоту. Так что сперва развлечение для дам, а потом уже и мужские забавы. «Почему бы вам не взять дамы на мужскую забаву?» — захлопала ресницами Кейт. «Многие из нас отлично держатся в седле». «Кажется, именно это Тайлор и собирается проверить», — подал голос Илюк. И голос его прозвучало задачно. «Соревнования, насколько я понимаю, будут для всех?» Люк склонил голову, прикидывая, что к чему. О своих планах Тайлор ему не рассказывал, но его друг быстро сложил одно с другим. Понял, ради чего. Вернее, ради кого все это затевалось. Тайлор кивнул, заявив, что думает сделать состязание открытыми и позвать как можно больше народа. Поэтому сегодня днем пригласительные развезут во все дома и поместье Равердорма. К тому же мэр Ревердорма горячо поддержал его идею. Но уже после того, как Тайлор внес круглую сумму в казну городка, заявил, что в этих краях давно не было ничего похожего. И даже местный священник пообещал упомянуть о состязании в сегодняшней вечерней проповеди. Конечно же, после солидного пожертвования. Назвав его богу угодным делом и позвав всех прихожанок принять в нем участие. Управляющий только этим и занимается с самого утра, решает организационные вопросы. «Но зачем нам нужны люди низшего сословия?» — наморщила маленький носик Кейт. И Тайлор наконец-таки понял, кого она ему напоминает. «Нет, не хомяка, как он решил сперва, а хорька, злобного и завистливого. Давайте устроим состязание только для своего круга. О, это будет весело!» «Уже решено», — отозвался Тайлор. «Вход будет открытым для всех жителей Ровердорма и окрестностей» и взносы для участия им не понадобится. «Только не говорите, что на соревнования будут приглашены еще и полукровки или же люди из резерваций», — закатила глаза Кейт. «Говорят, от них жутко воняет, потому что они носят звериные шкуры и едят руками. К тому же они рождаются и живут вместе с лошадьми, так что по отношению к нормальным людям...» Последнюю фразу она произнесла с нажимом. «Это будет, по крайней мере, нечестно». «У них больше преимуществ, чем у нас». Глаза Люка неодобрительно сощурились, но Кейт этого не заметила. Продолжала нести высокопарную и не имеющую отношения к действительности чушь об исконных народах. Даже Азалия Уилсон нахмурилась, а Элейн тронула подругу за руку, но та и не думала останавливаться. Привлеченный звуком шагов Тайлор повернул голову, уставившись на вошедшего в гостиную управляющего. Тот замер в углу, вцепившись в шляпу. И, кажется, все прекрасно слышал. Прости, Ким, негромко произнес он. И именно в этот момент Кей истромосеклась и замолкла. Затем принялась извиняться, но ее голос прозвучал фальшиво. Состязания будут открытыми, холодно произнес Тайлор. Я не стану делать исключения ни для кого. Ни для исконного народа, ни для местных жителей, ни для приехавших из столицы. «Ну что же, это означает, что у меня будут достойные соперники». Тут же пошла на попятную Кейт. «Потому что я собираюсь побороться за первый приз. Мой отец... Думаю, вы о нем слышали. Так вот, он держит лучших скаковых лошадей в столице. И я с детства привыкла к седлу». Тайлор к этому времени уже успел вспомнить, что именно он слышал о быстрыми, и говорили о том не самое лучшее. «Кстати, какой будет главный приз?» — поинтересовалась Кейт. «Сто золотых», — отозвался Тайлор. И тут же заметил, как алчно загорелись ее глаза. «Не только это», — добавил Люк. «Как настоящий пирсон я не могу остаться в стороне». И тоже решил внести свою лепту. «От меня будет еще и личный приз. Победительница сможет сопровождать нас на охоте, отправиться туда под моим присмотром под полную мою ответственность и, полагаясь на мое слово джентльмена». На это Тайлор тут же подумал, что таким образом Люк пытается отбить у него трофей. Если на состязаниях победит сбежавший от них всадница, то его друг будет в выигрышной позиции. Впрочем, Кейт Истром тотчас же выразила самое горячее желание побороться за первое место. «Мне жаль, Лейн», — скорбным голосом произнесла Кейт, повернувшись к своей подруге, «что ты так и не научилась хорошо сидеть в седле, и тебе не взять выигрыш». «А вот я, милорд, буду биться за него до последней капли крови. И дело вовсе не в деньгах. Мое любимое развлечение — охота, и я не позволю никому встать на своем пути». Произнеся это, она облизнула полные губы. Ее рот хищно оскалился, и у Тайлора не осталось ни малейших сомнений в том, о какой охоте шла речь.